Глава 3. Сосредоточившись, принял боевую стойку. Это называется бой с тенью. а у нас подобное на земле, кажется, именуют като. Тело само плавно потекло сменяя темпы с медленного до ухода на ускорение. Сейчас, если максимально разогнаться, контура уже практически не размываются, стало намного лучше получаться. Надо не забывать тренироваться, делать это, как только выпадет возможность. Не знаю, сколько минут сорок, наверное, так развлекался. А ведь затянуло, даже дышать стало легче. В конце заметил, как на меня смотрит полковник, причём взгляд его был весьма удивлённый. Прекратив упражнение, подошёл к нему, как ни странно, даже не вспотел. Да. Он почесал затылок. Тело у тебя что надо, шикарно развито. Скажи, что это за искусство, я о подобном не слышал. «Такие изгибы, удары, немыслимая скорость. Присев на скамейку, надев джинсы, затем кроссовки, я улыбнулся, посмотрев на него. Школа Арсенов. Тот, не понимающий, поднял брови. Арсены это такой орден в другом мире. Они готовят что-то типа нашего военного спецназа, только намного круче, пояснил я. Полковник засмеялся, покачав головой, присел рядом. Я вздохнул, Ну вот почему вы мне постоянно не верите? тот глянул оценивающе. Прости, верю. Вы прочли?» Да, он кивнул. Ну и что скажете? Я не стал дальше одеваться, так и сидел с голым торсом, хоть немного погреюсь на солнышке. Палыч вздохнул, сложив руки на груди. Где они? я хмыкнул. В гараже. И кивнул в ту сторону головой. Он не совсем понял, о чём это я говорю. Что они там забыли? Я вновь хмыкнул. Отдыхают навечно. Это ты их? Он удивлённо поднял бровь. Е, всех троих? Нет, в этом и проблема. Успокоились только мастер и его ученик. Фрол внизу в камере спит. Почему проблема? Не понял Палыч. Сейчас вы готовы меня выслушать и поверить в то, что скажу? Я внимательно на него посмотрел. Тот просто молча кивнул. Тогда поведаю вам, кто я такой и почему здесь. Затем вкратце изложил без подробностей, но так, чтобы было понятно, зачем должен всех убить. Вот поэтому и не знаю, что мне делать с Фролом. Закончил я рассказ. Казнить не могу, рука не поднимется. И не убить не могу, как и сказал, меня ждет тогда суровое наказание. Палыч задумался, минут пять молчал, затем выдал то, что я никак не мог от него ожидать, сильно меня удивив. Ты маг, а значит можешь принять у меня клятву верности. Не спросил, а просто выдал утверждение, серьезно посмотрев на меня. Да могу, но зачем? Ты вряд ли до конца осознаешь, что такое магия. Я демонстративно выпустил из руки в сторону забора копьё, тьмы, который находился от нас на расстоянии метров 100, а затем сам вздрогнул. Моя магия в этом мире оказывается намного сильнее, чем мог подумать. Стоит быть осторожней с её применением. Копьё должно было просто пробить небольшое отверстие, а оно разметало забор так, как будто в него выстрелили из танка. Впечатляет. Полковник почесал затылок. Нам бы такие возможности и гранатомёты не надо. А если я приму у тебя клятву, то нарушив её, ты мгновенно сгоришь в чёрном пламени и показал его на руке. Это навсегда, назад дороги нет. Я понимаю, протянул палоч. Тогда зачем? Мне твоего слова офицера вполне достаточно. Он вздохнул. Есть идея. и посмотрел на меня улыбнувшись. «Примешь клятву у меня, затем у фрола. Мы станем твоей командой. Понимаешь, я возьму его под опеку, буду воспитывать как своего сына плюс клятва. Думаю, такое положение позволит избежать смерти пацана. Ведь мы по сути станем твоими слугами, если я ничего не путаю. Я, конечно, могу применить клятву Арсена, ничего сложного, но удивил он меня. И как вы до этого дошли? Как так рассудили всё? Я аж руки развёл в стороны от удивления. Он хмыкнул. Так от нечего делать много всякой фантастики до да фэнтези читал. Или думаешь, офицер мне это не свойственно? Да нет, просто неожиданно. С такой позиции я на этот вопрос не смотрел. Только не совсем пойму. Ну с Фролом понятно, а вам-то зачем это? пацан ты ещё Он улыбнулся. Не обижайся, но как и говорил зелёный, совсем хоть и маг. Я улыбнулся в ответ. Да и не обижаюсь, что правда то правда. Поэтому вас и попросил дать совет, но вы не ответили на мой вопрос. Он покачал головы. Мог бы и сам догадаться. Я засмеялся. Ты чего? Не понял? он. А вы мне сейчас напомнили Херсина, он также выражался. Это тот бог, что отправил тебя на большую охоту? Ну да. Спасибо за сравнение. Богом меня еще никто не обзывал. И хмыкнул. Ну все же, не унимался я, но ну, не приходило мне ничего в голову. Зачем ему это надо? Хотя чувствую, ответ совсем простой. Но ну, так куда мы фрола одного деньем? Отак он будет понимать, что не один в команде, и я с ним. Значит, всё серьёзно. Если не приму твою клятву, будет чувствовать себя ущемлённым. Зачем это? Он уже был привязан к мастеру, знает, что это такое, а теперь подумает, что ты его хочешь сделать своим рабом. А я и так сказал тебе, что моя жизнь отныне твоя, так что клятва ничего не изменит. Ну да, всё просто, когда тебе разжевали. Ну что? Он вновь на меня посмотрел. Ну а что тут скажешь, это его решение. В принципе, я не против. Может, всё и получится. Я полностью отделся. как-то неудобно с голым торсом принимать клятву. Поднял руку ладошкой вверх, Над ней закрутилось кольцо тьмы. Говори всё то, что ты мне уже сказал, затем приложи свою руку. И кивнул на кольцо. Офицер встал, приосанился. Я глядя на него так же поднял Клялся всего раз в жизни государству, теперь вот тебе. Он улыбнулся, посмотрев на меня, а затем промолвил: Отныне и навсегда моя жизнь принадлежит тебе, Денис. Можешь располагать мной по своему усмотрению. Где угодно, как угодно, когда угодно. Клянусь, что никогда не предам тебя и никто не узнает твои тайны, кто ты на самом деле. Отныне нашей общей тайны. Клянусь И прикоснулся к кольцу. Его передёрнуло. Он посмотрел на ладонь. Тьма медленно всосалась в кожу. Как ток ему ударило. Потряс он рукой. "Ну какие будут пожелания, распоряжения, мой господин?" Всё-таки он весёлый человек. Я засмеялся. "Но вначале надо избавиться от трупов, что в гараже лежат. Затем джип загнать туда. Я вот ездить не умею, маленький ещё." Права мне не положено». Правда, что ли, не умеешь? Палыч был слегка удивлен. Ну как-то так получилось. Я пожал плечами. Ключи внутри и документы тоже. Я все на сиденье кидал, вынимая из карманов тех двоих. Мы вряд ли на нем сможем до Москвы доехать, так что пусть здесь стоит. Почему не сможем? Полковник слегка удивился. Так он же чужой, а хозяев уже нет. пояснил ей и вопросительно посмотрел на него. Так тем лучше, он хмыкнул. Эх, ты, простых вещей не знаешь. Не беспокойся, доедем и дальше кататься будем. А с трупами я что-нибудь придумаю, отвезу в лес, да закопаю где-нибудь. Спасибо, я кивнул. пойдем кое-что покажу, а затем и с Фролом поговорить надо. Мы направились в дом. Спустившись в подвал, вошли в ту комнату, где был алтарь. Полковник посмотрел на то, что осталось. Твоя работа. Я кивнул и, подойдя к Сейфу, открыл дверцу. Тот, приблизившись, глянув внутрь, присвистнул. Ничего себе. Затем, увидев пистолеты, схватил один, жадно на него посмотрев, вынул обойму, пощелкал затвором, спустил курок. «Новенькие». И вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Здесь всё ваше. Он тут же вставил обойму на место и спрятал оружие назад. Не ваше, а твоё, поправил он. Да нет, я покачал головой. Мне это не нужно. Ох, и зелёный ты ещё, вновь посетовал полковник. У тебя задачи в нашем мире есть? Я утвердительно кивнул. Их решать надо? Да. Ты собираешься еще на землю возвращаться в будущем? Я задумался. А ведь он прав. Я даже догадываюсь, к чему клонит. Собираюсь. Тогда тебе нужна база в самой Москве, а тут как загородная резиденция. Ты нарежешь нам задач, мы будем их решать, подготавливаться к твоему приходу. Подытожил он. Мне нравится, как он говорит мы и все уже распланировал. Спасибо. Всё правильно. Тот кивнул и закрыл сейф. А ключи где? Я пожал плечами и просто приложив руку запер его. Но это понятно, а как мы его будем открывать без тебя? Думаю, они в машине были какие-то у мастера. Я их вместе с документами на сиденье бросил. Тогда пошли будить пацана. Полковник направился к выходу. Мне, конечно, приятно, что Палыч считает с ним делом решённым, а вот у меня такой уверенности нет. Подожди. Я окликнул его. Тот остановился, повернулся. Думаю, с ним лучше тебе поговорить. Он меня слишком сильно боится. Палыч немного поразмыслив кивнул. Я рассказал всё, что случилось между нами, а также о том, что Фрол ждёт, что я его убью, что он готов к смерти. Дело. Полковник почесал затылок, затем махнул рукой. Ладно, что было то было, ты поступился измеримо своим представлением и понятием. Справлюсь. Идём. Разбудишь его, затем уйдёшь, будешь ждать наверху. Хорошо. Я проследовал вперёд, подойдя, открыл камеру, вошёл внутрь. Сзади встал полковник и кивнул. Дав посолмагии, увидев, что парень зашевелился, я быстро скользнул наверх. Постояв, подумал, затем включил чайник, достал колбасу, масло, нарезал хлеба. Их не было минут сорок. затем появился палыч в изорванном фрола, фрала, держая в руку и за шею. Я поднялся, повернулся в их сторону. Пацан смотрел на меня каким-то странным, совершенно другим, потаённым взглядом, полного уважения и даже обожания. Я всё ему объяснил, нарушил тишину мужчина. Фролс сглотнул. Я готов принести клятву. Я понимаю, насколько вы из-за меня рискуете. Я вижу, что вы сделали для Палыча. На этих словах у него потекли слёзы. Но я не хочу, чтобы вы пострадали. Если ничего не получится, не сомневайтесь, я готов умереть. Он шмыгнул носом. Мужчина Палыч довольно похлопал его по плечу. Вот только если не будет, всё получится, твёрдо добавил он. Да, мне бы его уверенность. Фрол пацана вздрогнул. Я не сделаю этого, чтобы не произошло. Ты в любом случае останешься с сเปลочом. Не дав возразить пацану, подняв руку, повернул её ладонью вверх, образуя кольцо клятвы. Знаешь, что говорить? О последствиях отдаёшь себе отчёт. Ты точно всё решил. Тот кивнул. Я посмотрел на полковника. Он моргнул глазами в знак согласия. Тогда говори и прикасайся к кольцу. Парень несколько раз глубоко вздохнул и выпалил, повторив всё слово в слово, что говорил мне палач. Затем притронулся к кольцу. Эффект тот же. Его передёрнуло. Клятва принята. Я медленно опустил руку, закрыв глаза, сосредоточился. Два человека, что были мной убиты, их образы сразу после смерти померкли, просто стали серыми. До этого все трое, как в вариоле, подсвечивались красным, затем светился только один фрол. Я присмотрелся. Его образ не померк, но он поменял цвет, став зелёным. Цвет жизни. Облегчённо выдохнув, плюхнулся на стул, облокатившись на стол локтями. закрыл лицо руками. У меня не только ноги тряслись, но всё тело потрехивало. По спине бегал холодок. Как же я боялся, что ничего не получится, но удалось. Зелёный цвет не просто символизирует жизнь. Я изменил его судьбу. Отныне у него новый путь. «Ну что, Денис, не томи. Не выдержал палоч. Я выдохнул, убрал руки от лица, повернулся в их сторону. Фрол стоял просто белый, а у полковника на щеках от нервов играли желваки. Улыбнувшись, кивнул: «Все получилось. Я изменил твою судьбу, Фрол". Он просто бухнулся на колени, закрыв лицо руками, зарыдав, стал твердить одно и то же: "Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо". Я быстро к нему метнулся, да так, что Палыч вздрогнул от неожиданности. подняв его с колену, садил на стул. Никогда больше так не делай, слышишь? Тот закивал, продолжая плакать. Я посмотрел на полковника. Тот опомнился, налил в стакан воды и сунул фролу. Парень жадно трясущимися руками выпил. Я перенервничал не меньше тебя. И хлопнул его легонько по плечу, улыбнувшись. Он шмыгнул носом. Ну да, что ты думаешь? Вы ведь не знаете, что со мной постоянно где-то рядом гончие смерти находятся. От таких слов оба вытаращились на меня и стали испуганно оглядываться по сторонам. Я хмыкнул. Их не увидеть это только боги могут. Зато прекрасно можно почувствовать. Если бы с тобой не получилось, я хмыкнул. То думаю, вы бы сейчас увидели, как мое тело мгновенно растерзали. как оно разлетается на мелкие кусочки орошая тут все кровью вот блин сказал ну и зачем после этих слов даже полковник побелел а Фрол вообще стал лыкать я сморщился почесав затылок вздохнул простите я не хотел вас пугать просто сказал то что могло бы случиться но сейчас все позади да уж только и промолвил палыч садясь на стул А парень уже сам налил в себя воды и жадно её пил, а затем посмотрел на меня совсем щенячьим, преданным взглядом. Ну ладно, давайте поедим, затем обсудим дела, я улыбнулся. Но наконец-то напряжение спало. Даже пацан облегчённо выдохнул. Пока еле, я покопался в своей памяти. Весьма интересно получилось. События той жизни, где меня принесли в жертву, не ушли совсем. Просто они отстранились. Исчезла эмоциональная составляющая. Все стало так, как будто недавно посмотрел фильм, ну и как обычно, весь фильм ведь не запомнишь, но содержание, знаешь. Так и тут получилось. Думаю, постепенно и это сотрется. останутся лишь отголоски напоминания, что такое событие было. Когда насытились, Фрол с палочом пересели на диван, я напротив в кресло. Они смотрели на меня и ждали, когда стану говорить. Прежде чем я уйду в другой мир, выполнять там задачу, здесь надо кое-что доделать, начал я. По вопросам организации палочты без меня всё решишь. Тут я мало что понимаю. По задачам скажу после, когда всё сделаю. Боюсь пока об этом вам рассказывать. Почему? тот удивлённо сдвинул брови вверх. Понимаешь, если скажу, думаю, ты сам, забрав оружие, пойдёшь всех убивать. Настолько всё плохо? Даже не представляешь, какие мерзкие, отвратительные и жестокие вещи кое-кто вытворял. Я помрачнел. Так что обсудим это потом. Работы будет много, пока правда, не знаю, как вам легализовать свою деятельность. Это не проблема. Полковник махнул рукой. Оформлю охранно-сыскное агентство. Я кивнул. Действительно вариант. Хорошо, я полностью на тебя полагаюсь. Не хватит денег до еще. Да нет, там их вполне достаточно. Он хмыкнул. Фрол, я обратился к парню. Тот поднял голову. Ты помнишь дорогу к той пещере в горах, где, ну, в общем, ты понимаешь, о чем я. Он кивнул. Тогда первое, что потребуется это туда съездить. Палыч, вы с Фролом летите на самолете. Я бы тоже полетел с вами за компанию, но у меня отсутствуют документы. Поэтому по приезду туда арендуете машину. Когда поедете на место, позвоните мне. Фрол покажет, где это находится. Он опустив голову, кивнул. С твоими документами что-нибудь потом решу. Это не быстро, но как ты к нам туда попадешь?» Палыч почесал подбородок. У меня есть другие способы. Понятно, когда лететь. Я пожал плечами. Чем быстрее, тем лучше. Что ты хочешь там делать? Увидите, пока не уверен, получится ли то, что задумал. Я встал, повернул фибулу, одежда приняла первоначальный кожаный вид. Ничего себе. Вырвалась у Палыча, а Фрол от удивления открыл рот. Это что за ткань? Полковник нагнулся вперёд, разглядывая меня. Это не ткань, а кожа, Одной змеи из другого мира. Можно? Парень протянул руку, желая её потрогать. Я кивнул, приблизившись. Они оба помяли в руках пол и плаща, внимательно его разглядывая. Круто, выдал пацан. Да, в ней ни не жарко, и ни холодно в любую погоду, не промокает. Паровать сложно, но даже если и повредил, сама восстановится. У меня уже был такой опыт, когда вампир когтями её разодрал. Вампир? У фрола округлились глаза. Я почесал затылок, вздохнул. Ну да, им же это всё в новинку. Было такое, схлестнулись мы. Потом как-нибудь расскажу. И вновь одежду сделал земной сев на место. Я показал вам ее, чтобы в случае чего не удивлялись, а то еще не узнаете меня. Так. Палыч ударил руками по коленям. У меня, конечно, много вопросов, но думаю, все это терпит. Мне надо смотаться в Москву, купить билеты. Фрол меня просветит, куда летим. Да и удочки забросить, по другим нашим делам юриста навестить. Есть один знакомый. А я? Не понял, парень. Ты, естественно, едешь со мной? С Денисом созваниваться будем. Он встал. А наш маг тоже без дела сидеть не станет. Я удивлённо на него посмотрел. Чего так смотришь? Разрушил забор, вот иди восстанавливай, нам тут ещё жить. Он хмыкнул. Я кивнул, улыбнувшись. Давайте вначале порядок в доме наведём. Фрол тут жил, всё знает, а поедете завтра, предложил я вставая. И то верно, подтвердил Палыч. Тогда вы тут занимаетесь, а я пойду гараж уберу, он подмигнул мне. Так там чисто было, не понял Фрол. Сейчас грязно, бросил полковник и двинулся на выход. Парень пожал плечами. Целый день мы с ним занимались тем, что собирали ненужные вещи тех, кто тут раньше проживал. Я освоился с кабинетом мастера. В игре подтуда всё лишнее. Найденные документы отдал Палычу, когда через два часа он вернулся, закопав трупы где-то в лесу. Навёл порядок в столе. У меня теперь есть свой кабинет и спальня. Вечером, усевшись за него, задумался, что и как делать дальше. В дверь постучали. Да? В помещение вошёл смущенный Фрол. Ты чего? Не понял я. Хотел поговорить. Можно? Я пожал плечами, указав ему на стул. Тот сел. Фро. Я поднял вверх руку. Только не надо больше никаких благодарностей. Все уже в прошлом. Обращайся ко мне просто по имени и на ты. Мы все таки ровесники. А то твои обращение на вы несколько коробят». Он вздохнул и утвердительно кивнул. Тогда хочу спросить, и посмотрел на меня. Ты ведь маг? А можешь меня чему-нибудь научить? Ну не сейчас, конечно, а вообще. Я хмыкнул. Понимаешь, я ведь пока само искусство магии еще и не осваивал. То, что умею, мне досталось по наследству вместе с этим телом. Я развел руками. Жаль. Он печально вздохнул. Хотя погоди. Тот встрепенулся. Вспомнил я кое-что из своей первой жизни. Знаешь, есть определенные азы, которые тебе стоит освоить. Дальше я ведь стану познавать тайны магии, думаю, смогу чему-нибудь научить. Как написано у мастера в дневнике, у тебя есть какие-то задатки. Вначале следует научиться концентрироваться и входить в определенные стадии медитации. Я это прошел, могу сказать, результат был интересный. Я готов выпалил он воодушевившись Только пойми, придется много над собой работать, уточнил я. Я понимаю, он уверенно кивнул. Тогда пока вы будете добираться до места, я тут все тебе распишу и нарисую, бумаги оставлю здесь на столе. Да найти книгу, по которой сам занимался, будет сложно, но у меня отличная память, так что все восстановлю. Можно еще вопрос? Ну чего ты спрашиваешь? Конечно, можно Расслабься, Я нормальный пацан. Не стоит относиться ко мне как к чему-то потустороннему. Фрол улыбнулся. А ты сможешь когда-нибудь показать мне другой мир? Он с надеждой посмотрел на меня. Неожиданный вопрос. Честно? Пока не знаю, но думаю, в дальнейшем вполне возможно. Вау, круто! вырвалось у него. Да, но что ты хочешь увидеть? Там, где я бывал в средневековье, культура абсолютно другая, язык тебе будет непонятен, да и вообще у них особо смотреть нечего. Да нет, он замахал руками, возбудившись. Мне просто сама возможность там побывать интересно, всё остальное неважно. Эльфов хочешь увидеть? хитро прищурился я. Книжек начитался. Он засмущался. А какие они? Ну, похоже на тех, что рисуют у нас. Похоже даже очень. Но фрол, те, с которыми мне довелось встречаться, они не добрые. Для них люди животные, и они на нас охотятся. Все это он пропустил мимо ушей. Лишь то, что я встречался с настоящими эльфами запало в его душу? Глаза расширились. Он восхищенно на меня посмотрел, промолвив с предыханием: "Ты видел настоящих эльфов?" Фрол, я не просто их видел, а даже убивал вместе с бералаками. У него рот открылся от удивления. "Бера кто? Оборотни такие", пояснил ей. "Вау!" Парень даже сглотнул. «А "Расскажешь?" "Расскажу, но не сейчас", тот кивнул. "Лучше я тебе сувенир оттуда принесу". Фрол часто задышал, глаза его заблестели. Спасибо. Да пока не за что. Дальше нам поговорить не дали. В кабинет вошёл Палыч. Нет, я там, понимаешь, тружусь, ужин готовлю, а они тут болтают. Мы оба заулыбались. Да вот я пообещал Фролуку, чему его научить, да принести из другого мира презент от Эльфов. А мне? Палыч удивлённо на меня посмотрел. Я вытаращался на него. Чего смотришь? Тоже же хочу? Что-нибудь и холодного оружия. Выдал он. Палыч, нет, но я понимаю, мы еще, по сути дети, но ты? А я в душе ребенок!» Бросил он и махнул рукой. Пошли жрать, кушать подано. И вышел из кабинета. Мы засмеялись. Поужинали. Полковник сварганил неплохую еду. Оказывается, тут есть и крупы, и макароны, и мясо. В общем, получилось вкусно. Сели пить кто кофе, кто чай. Он достал тетрадку, нашёл где-то чистую, открыл её. Это теперь его бухгалтерия. Так, подобьём баланс, начал он. В сейфе я всё пересчитал: долларов 400 тысяч, евро 250, рублей 22 миллиона». Вау! вырвалась у Фрала. Он тут же закрыл рот ладошкой, так как Палыч на него строго посмотрел. Да, немало. Я тут прикинул, нам надо купить хату в Москве, сделать там базу. Пойдут расходы на оформление и прочее. Думаю, придется нанять еще людей для проведения сыскной деятельности, охраны. Купить дополнительно транспорт, оборудование. Здесь тоже что-то нужно думать. Он обвел взглядом помещение. Кто-то всегда должен находиться в этом месте, охранять его. Ну так я могу, бросил Фрол. Я же тут почти два года жил. Да? Палыч покачал головой. А учиться кто будет? Ты, брат, в Москву переберёшься. Как оформлю на тебя документы, в школу пойдёшь. А до этого репетиторов наймём, надо всё наверстывать. Пацан погрустнел, но промолчал. А здесь человека сажать надо своего, чтобы в курсе всего был. Ведь ты, Денис, здесь появляться намерен? Я кивнул. Есть у меня на примете один отставник из бывших, Болеет только сильно, сердце подводит, но так еще крепкий. Вылечить не проблема, бросил я. Только Палыч, как ты с ним говорить будешь? Как в курс дела введешь? Да и вообще на себя в зеркало смотрел, сколько тебе по паспорту, а выглядишь, как объяснишь? Да и у самого в городе из-за этого могут возникнуть проблемы, уточнил я. Он почесал затылок. про свой вид забыл, ну, а с остальным, думаю, договорюсь. Ага, я хмыкнул. Вот о чём я и предупреждал. Ты уже забыл, что клятву давал? А магия штука суровая, лишнее слово и привет. Не извинишься, не скажешь, вырвалась. Раз — и кучка пепла. Причём вначале придётся немножко покорчиться в страшных мучениях, когда тебя изнутри чёрное пламя пожирать станет. Ты как с ним говорить собрался? Я вопросительно на него посмотрел. Он пошелёпал губами. Да, ведь мог и сгореть. Похоже, его проняло, даже слегка побледнел. Думайте и помните, Фрол, тебя это тоже касается. Я повернулся в его сторону. «А чего я? Я вообще молчу. Ну да, пока в школу не пошёл, а то ведь там пацаны. Хвастанёшь, сболтнёшь чего лишнего, затем в газетах напишут о неординарном событии, паранормальном явлении, как человек сгорел непонятно от чего и неизвестно в чём. Я вас не пугаю, просто констатирую факт. Это вполне может произойти. Фрол нервно сглотнул. А с твоим человеком? Я обратился уже к Палычу. Пока подождём. Хорошо, полковник вздохнул. Мне надо менять свой принцип мышления. Понимаю, я думаю как и прежде, а тут многое изменилось. Он потер лицо руками. О подобном только в книжках читал. Теперь стоит привыкать и все делать исходя из новых условий. Фрол, скажи? Я повернулся к парню. А где тот микроавтобус, на котором вы тогда приезжали? Он пожал плечами. Где-то на стоянке стоит в Москве, но я не знаю где. Палочки кивнул. Найдём, как мы это здание без присмотра оставим? Посторонних сюда не поселишь. Он стал постукивать пальцем по столу, размышляя. Да и не надо никого, ответил Фрол. Тут за два года, пока я жил, никто не появлялся. Да и мы уезжали вон даже когда на Урале были почти месяц. Здесь никто ничего не охранял. Да и данные с видеокамер через сервер шли на мобильник к мастеру. Получи, возьми его себе, я всё настрою как было. Тот кивнул. Хорошая мысль. Только вот как они тут деньги такие оставляли без присмотра? Да не, парень махнул рукой. Денег не было. Это мастер недавно со всех счетов снял и сюда перевёз, но я не знаю зачем. Но может, и мне удастся что-нибудь придумать с охраной? добавил я. У февраля загорелись глазки. что-нибудь магическое? Я покачал головой. Скорее всего, но пока не знаю. Возможно, в тех мирах, где буду, куплю охранный амулет или ещё что-нибудь. Там посмотрим. Офигеть, вырвалось у парня. Скажи, Палыч внимательно на меня посмотрел. Всё хотел спросить. У тебя такое правильное аристократическое лицо, почему? Я улыбнулся. Ты прав. Этот человек, чье тело мне досталось, непростой. Он чистокровный принц, последний в своем роду, правда, уже без королевства. "Ну ничего себе", прошептал Фрол. Я покивал. "Да, он в детстве был спасен и воспитывался в ордене Арсенов, стал лучшим в выпуске за всю их многовековую историю". "А кто такие Арсены?» — поинтересовался пацан. Ну да, я же ему не рассказывал об этом. Ты про Ассасинов слышал? Ну да, играл даже в игру. Если вкратце, то это то же самое, только круче. Охренеть, вырвалось у парня. Он оглядел меня каким-то завороженным взглядом. Так вот, продолжил я. Когда он после выпуска получил фибулу, я показал ее у себя на шее. Став элитным бойцом, то взял заказ на устранение тёмного мага. Да погорел на своей уверенности. Погиб он, а тело в последний момент перепало мне. По сути, я сейчас ощущаю его как своё родное. Все знания, умения, они воспринимаются как мои, как будто просто прожил ещё одну жизнь. Это круто, выдал Фрол. Вот бы мне так. Я засмеялся. Тот не понял, удивлённо на меня посмотрев. Для этого тебе бы пришлось вначале стать вечным любовником смерти, а любовь у нее своеобразны, пройти через немыслимые ужасы боли и страданий, несколько раз умереть. Понимаешь, Фрол? Я печально вздохнул. Меня вешали, разбирали на органы, топили в нечистотах, я был заживо сожран дикими зверями, меня запытали до смерти, морально унизили, закопали живьем. Затем я повстречал на своем пути бога, который в изгнании, потому что он повздорёлся с богиней смерти. Он ради того, чтобы ей насолить, помог мне. Как тебе такое? Хочешь повторить мой путь? Он замотал головой. Его глаза расширились от ужаса. Пацан даже побледнел. Нет, нет, не надо. Спасибо, я погорячился. Ты правда через все это прошел?» Как же ты ещё сутка не лишился? Лицо палача стало серьёзным. Я пожал плечами. Не знаю, сам часто задаю себе этот вопрос. Он покачал головой, а пацан сглотнул. Ладно, давайте отдыхать. Завтра мы с самого утра в Москву. Полковник сменил тему. Фрол уже на компьютере нарисовал мне доверенность на машину. Я заполнил, так что проблем не будет. Документы на неё на месте. Она не в угоне, страховка есть. Свою фамилию вписал. С мобилами порешали, у кого какой, так что свяжемся. Думаю, если всё удачно пойдёт, завтра в ночь вылетим на Урал. Не стану пока задерживаться в Москве. День на всё, затем встретимся. Подытожил Палыч. Ну, об остальном, как ты и говорил, Денис, обсудим по окончании дела». Я кивнул. Мы разошлись по своим комнатам. Я повалился на кровать. Хорошо всё-таки. У меня теперь есть своя комната и даже команда. А ведь ещё совсем недавно о таком и мечтать не мог. Как-то сразу легче стало. Палыч мужик умный, много опыта, знаний, на него можно положиться. Фрол здорово изменился после того, как я убил мастера. Тьма больше не давит на его сознание, и похоже, пацан счастлив. А на Палыча вообще смотрит как на отца. А мне только так и продолжает относиться с опаской вперемешку с обожанием. Я встал, разделся, сходил умылся и как нормальный человек улёкся в постель. Проснулся с рассветом. Солнце только взошло над горизонтом. Сходил, ополоснул лицо, вышел во двор. Что-то мне понравилось разминаться. Бой с тенью, весьма круто, почти танец. Да и со скоростью надо больше работать. Через пару секунд закрутил сложный рисунок. Только в этот раз, материализовав в руке меч, принялся работать с ним. И как и в прошлый раз, меня понесло. Остановился, когда заметил восторженный взгляд Фралея, как ни странно, такой же полоча. Пока занимался, прошло пару часов, даже не заметил. Подержать не дашь? Всегда хотелось подобное оружие в руках ощутить. Попросил полковник Я подошёл, усмехнулся, поднял его перед собой и тут же развеял, превратив в дым кутьмы. Не смогу, он магический. Вот, блин. Тот почесал затылок. Ладно, мы готовы к отъезду. Хорошо, я кивнул. Скоро увидимся. Помните о клятве, напомнил я напоследок. Оба в ответ молча кивнули и направились к машине. Ворота автоматически закрылись, когда джип выехал на дорогу. Проводив их взглядом, я побрел в дом. Желудок требовал еды. Стало немного грустно. За это короткое время успел к ним привыкнуть. Да еще воспоминания первой жизни пробиваются: мать, отец, как они там. Понимаю, я уже другой, никто меня не узнает, но внутри все еще прежний. А они же мои родители. Люблю их. Я печально вздохнул. Душу тоска раздирает. Перекусив, посмотрел в окно. С одной стороны развалины заборы впечатляли, пятиметровый пролёт отсутствовал, с другой его надо восстановить. Полдня я занимался тем, что по округе собирал разлетевшиеся кирпичи. Затем отзвонился Палыч, доложил, что доехали без приключений, они уже в Москве. Ближе к вечеру поужинав, уселся в кабинете, положил перед собой чистые листы бумаги. задумался восстанавливая в памяти все инструкции по медитации затем принялся зарисовывать и описывать что и как делать вновь позвонил полковник они уже в аэропорту билеты на самолет купили Все нормально по прилету завтра обещался вновь доложить своё художество я закончил поздно вечером перечитав удовлетворенно кивнул думаю фролу будет понятно с самого утра принял очередной отчёт Долетели. Все нормально. Снимут номер в гостинице на один день. Возьмут в аренду машину и, в принципе, завтра с утра готовы выехать, предварительно отзвонятся». Полковник был немногословен, доложил четко и лаконично. Блин, как мне это непривычно. Ну вот не чувствую я себя главным, но ни Коробит. Я же пацан, а он целый полковник, а докладывает как начальству. Я вздохнул. Ну что, у меня ещё день впереди. И чем заняться? Фролу всё нарисовал, посмотрел на книжный шкаф, поищу что-нибудь почитать. Покопался на полках. Старинные книги. Но ничего толкового нет. Так, кое где в них можно найти принципы колдовства, но это не магия. Не знаю, зачем их мастер собирал. Не понимал, наверное, думал, что там есть что-то по своему направлению. А вот эту книжку надо полистать. очень старое, начало 18 века. Называется Демонология. Может пригодиться, да и картинок много. Уселся за стол, открыл. Некоторые вещи весьма интересны. Вот, к примеру, девять демонических чинов. Никогда о таком не слышал. Пробежался глазами по тексту. Чин первый. К нему относят тех из демонов, которые выдают себе за богов. Но это у них любимое занятие всё преувеличивать, доврать да на каждом шагу. Помню ещё в той жизни читал, когда совсем зелёный был. Усмехнулся. Кажется, что прошло много времени, а ведь это совсем не так. Из-за путешествий по другим телам сложилось ощущение, что пролетели годы. Даже, судя по моему восприятию и мышлению, стал действительно намного взрослее. Возможно, здесь ещё память Арсена сыграла свою роль. Из-за этого и нестыковки во времени. Полистал дальше. Демоны обмана и лжи, порока, мести, споров, конфликтов и войн. Все не то. Разве что вот этот последний, чин девятый. К нему относятся соблазнителей и искусителей, толкающих людей в объятия грехов. Надо запомнить, уж больно много у нас развелось извращенцев. Думаю, не все так просто. Я перелистал еще несколько страниц. Здесь дополнительное описание Чистые демоны одни из самых сильных обитателей ада. Им свойственно нападение только на праведников. Ложевые демоны нечисть, которая может явиться человеку в подобном ему образе. Её цель получение человеческой души посредством склонения к грехам и обману. Это я тоже отложу в памяти. Ещё бы знать, как их выявить. Картинки, конечно, ужасные нарисованы, но мало конкретики. Листаю дальше. А что тут? Ведьмы и колдуны тоже нечисть. Но кто бы сомневался? К ним, как выясняется, всегда представлены несколько представителей адских войск. Таким образом, все ведьмы имеют помощника в виде животного. Помимо их существует еще один вид нечисти, который закладывает в мозг ложные воспоминания о прошедших шабашах. Нет, не то. Единственное упоминание, которое для меня будет полезным, вот это. Еще один вид демонической силы, которая питается энергией и силой человека, подвергая людей греховным соблазнам, это суккубы и инкубы. Ну да, понятно, что каждый демон возглавляет определенную сферу ответственности, и имеет в подчинении чертей, бесов и других низших обитателей ада. Но про суккубов и инкубов надо будет как-нибудь выяснить поподробнее. Так, а вот это уже ближе к теме. Простому смертному не под силу призывать сильнейших представителей адского войска. Но они могут послать человеку своего помощника, не воплоти, а в призрачном теле, который будет ниже по рангу и могуществу. Интересно, кого собирался вызывать мастер? Откуда он взял данные? Я в доме все перерыл, но так ничего и не обнаружил, А ведь демон не слабый должен быть. Мастер был уверен, что тот сможет его перебросить в другой мир. глянул на книжный шкаф там еще есть книжка по древнеславянской мифологии и ее особенностях но не думаю что найду в ней ответ на свой вопрос в конце книги упоминается что подлинные сведения в этом плане до нас не дошли где-то утеряны почисав голову задумался поторопился я уничтожить алтарь надо было так у меня же память стопроцентная схватив чистый листок бумаги карандаш принялся зарисовывать то что было там изображено может удастся узнать что это за печать призыва